Александр Петрович Рыжаков. Краткий курс уголовного процесса. Глава первая. Понятие сущность и назначение уголовного процесса. Уголовно-процессуальное законодательство. Понятие уголовного процесса. Понятие уголовный процесс. Употребляется в четырех значениях. Первое. Уголовный процесс – это специфическая деятельность, вид правоприменения. Второе. Уголовный процесс – это совокупность определенного рода норм. Третье. Уголовный процесс – это юридическая наука с особым предметом исследования. Четвертое. Уголовный процесс – это учебная дисциплина. Уголовный процесс в значении первого из вышеназванных явлений – это отвечающая своему назначению урегулированная уголовно-процессуальным законом деятельность органов дознания, дознавателей, органов предварительного следствия, прокурора, судьи,